Когда Нелл появляется перед ним, он не может прочитать выражение её лица. Она запыхалась, её волосы растрёпаны. «Что случилось?» — спрашивает он и откладывает щипцы. «Пойдём со мной», — тихо говорит она. Он оглядывается, нет ли рядом Джаспера. Он в своём фургоне. Она вдруг понимает, что он хочет сохранить их близость в секрете от своего брата. Тоби испытывает смутное ощущение вины, но оно даже приятное. Никто не смотрит на них. Тройняшки танцуют в центре круга, где люди свистят и хлопают. Пэйги стоит спиной к ним и предлагает пьяным солдатам покататься на верблюде по шиллингу за прогулку. Он следует за Нелл, мигает, чтобы приспособиться к темноте, и спотыкается о ветки с фигурно остриженного куста. Кровь стучит в его барабанных перепонках, он ковыляет за ней по гравийной тропинке мимо скелета Игуанадона — с несколькими выбитыми костями, висящими на проволоке. Она подходит к краю парка развлечений, к узкой беседке с деревянными скамьями и единственным фонарём. Она останавливается, и он едва не врезается в неё сзади. Её глаза поблескивают в лунном свете. Они стоят так близко, тут только они вдвоём, и слабые крики, которые доносятся от костра. Он хочет спросить, зачем она привела его сюда. Но сердце колотится слишком быстро, язык едва ворочается во рту, земля влажная от росы, и в небе висит жёлтый полумесяц. Он пытается проверить, не следит ли кто-нибудь за ними. Его посещает мимолётная мысль, что Джаспер подговорил её сделать это, что Джаспер поджидает в тени с кривой улыбкой и хочет посмотреть, как Тоби предаст его. «Тоби!» — шепчет она. Нал кладёт ладонь на его запястье. Она гладит его руку, сначала осторожно, а потом более настойчиво, как будто исследует вены и поры на его коже. Она закрывает глаза. Может быть, она представляет кого-то ещё на его месте. Момент длится, как будто подвешенный во времени, на невидимой нити. Он боится дышать, боится говорить, словно любое движение может всё испортить. Если бы он был Джаспером или Дэшем, то заключил бы её в объятия и привлёк к себе — но что, если он всё неправильно понял, и она оттолкнёт его? Что, если он испугает её? Но этого почему-то достаточно. Это всё, что ему нужно. Её пальцы прикасаются к его груди, и он сосредотачивается на изгибе её рук. Её тело прижато к его телу. От неё приятно пахнет древесным дымом и гвоздикой. Ни одна женщина не находилась так близко к нему, хотя он посещал бордель вместе с Дэшем и Джаспером, в те дни, когда они ещё не познакомились со Стеллой. Он заплатил деньги, потому что было бы грубо отказаться, и сидел рядом с девушкой на разровненном граблями земляном полу с маленькой печкой, горевшей в углу. Было очень холодно. Она была робкой, темноволосой малышкой, и когда она начала снимать ночную рубашку, он покачал головой. Он рассказывал ей всякую бессмыслицу о цветах, которые замечал в поле, о георгинах и анимонах, обтрёпанных и пожухших поздней осенью, о шиповнике и боярышники дикой петрушки и мяти на пехотном марше, когда они были растоптаны под ногами, и воздух благоухал их запахами. Разумеется, она не понимала его слов, он даже не знал, на каком языке она говорит, но он слышал, как Джаспер и Дэш перекликаются за стеной. «Я беру, что хочу». Прикосновение щеки Нелл к его щеке Действует, как удар хлыста. Он почти беззвучно ахает, сам себе не веря. Она привлекает его ближе, прижимается к нему, и он хочет поцеловать её, но боится, что сделает это неправильно, и она посмеётся над ним. Тоби слишком привык оставаться за кулисами, находиться под тёмной накидкой фотографа, быть сторонним наблюдателем. Он закрывает глаза. В голове сплошной туман, он не может думать, не может сосредоточиться. И ему от чего-то хочется плакать. Она не может испытывать влечения к нему. Это невозможно. Если она может рассчитывать на ласки Джаспера. Он слышит, как кто-то зовёт его по имени из-за деревьев. Должно быть, брат приглашает его выпить или хочет сообщить что-то новое. Он крепче держит Нел. Что скажет Джаспер, если обнаружит их в таком состоянии? Неважно, что Тоби увидел её первым что он часто видит, как Джаспер выходит из фургона Стеллы поздно вечером и ночью. Брат защитил его, и теперь он обязан ему своей жизнью. Это простая сделка. Мы, братья, мы связаны навеки. «Останься», — шепчет нел Она не понимает, она не может понять. Он резко отстраняется. Он обязан, у него нет выбора. Тёмный мерцающий страх. Если бы он задержался ещё на мгновение то не смог бы отпустить ее. Теперь он всегда будет жаждать этого и долгие годы будет с болезненной остротой желать ее. Когда он поспешно пробирается между беседками, то по-прежнему ощущает ее прикосновение на своей коже, как если бы ее пальцы были кистями художника. На святой его изумляет, что руки выглядят точно так же, как раньше, молочно-белые, пухлые, с редкой россыпью веснушек. Он видит впереди своего брата, И в этот момент он ненавидит его. Ему хочется быть одному. Он должен разобраться в том, что произошло. Мир прошёлся по нему наждачной бумагой и оставил испуганного мальчишку. «Вот ты где!» — восклицает Джаспер, перебираясь через бревно с искусственным мхом. Тоби отступает на шаг от него. В глазах его брата плещется паника. Он знает. Он видел их вместе. А если не видел, то секрет написан на лице. «Прости, пожалуйста», — говорит Тоби. «За что?» Джаспер подходит ближе и перебирает кожу на шее. «Кто-то убил одну из кос Стеллы». «Как? Почему?» «Ей перерезали горло». «Кто? Уинстон?» «Нет», — говорит Джаспер. «Я знаю, кто это был. Я не думал, что он сможет. Проклятие!» Тоби следует за Джаспером к трупу животного — Коза лежит на боку, густая бородка пропиталась кровью, глаза уже помутнели. Мухи и осы жужжат над раной. Между зубами зажата монетка. «Кто это сделал?» — спрашивает Тоби. «Шакал!» — медленно, на выдохе, — отвечает Джаспер. нел нел лежит на матрасе, переживая начатое ею. Начатое, но незаконченное. Его тело, прижатое к ее телу, Его тепло и сила. Она слышит, как Стелла, Брунет и Пегги возвращаются из парка развлечений, как звенят их высокие голоса. Одна из них играет на губной гармонике. Часто бывает, что они вваливаются в её фургон и засыпают у неё на кровати, сплетая конечности. «Ты там жива?» — окликает Стелла, стуча в дверь её фургона. «Всё нормально!» — откликается нел Их смех стихает, и нел натягивает одеяло себе на голову, Она гадает, что они сказали бы о Тобе, если бы знали. Могли бы они остановить её, особенно если бы верили, что он может хотеть её, если бы она сама могла поверить в это. Она мечется в полусне. Её разум возвращается к тому моменту в беседке за деревьями, к той дерзкой попытке. Она надеется, что скоро появятся новые воспоминания, которые вытеснят прежние. Утром они снова увидят друг друга — Ее сердце учащенно бьется от этой мысли. Она представляет, как сидит у огня и жарит бекон, как он подойдет к ней и возьмет ее за руку. Она представляет, как они будут читать вечером, постепенно приближаясь друг к другу, электризующее прикосновение ее рук. Но в ярком утреннем свете она снова становится испуганной и неуверенной в себе. Она смотрит на родимые пятна на своих руках и ногах, прежде чем натянуть штаны — В этой новой одежде её отметины чешутся гораздо слабее, тело больше не горит, снаружи в парке развлечений царит тишина. Никто ещё не проснулся, даже конюхи. Она знает, что оставаться одной бывает опасно, что два дня назад несколько пьяных ополченцев напали на девушку, но утро кажется совершенно безмятежным. Она прогуливается до беседки, теперь усеянный пустыми бутылками, обертками и рыбьими скелетами, как будто хочет увидеть призрачные образы себя и Тоби, напомнить себе, что это было на самом деле. Она не будет искать его, но подождет, пока он найдет ее. День проходит в приступах надежды и моментального уныния. Он смотрит на очередь перед его фотографическим фургоном. Кажется, что все горожане ждут, пока он запечатлеет их подобие на фотоснимках. Ей кажется, или там больше девушек, чем обычно. Они смеются и подталкивают друг друга локтями. Она вспыхивает, когда думает о том, как он смотрит на них через линзы, оценивает их бледные щеки, мягкие волосы, белоснежные руки. Его взгляд скользит мимо нее во время представления, когда он забирается в корзину воздушного шара, а она раскачивается под ним. Она чувствует себя изможденной, несчастной, выпитой до дна. Лунная Нелли, -э -э распевают зрители. Лунная Нелли. -э -э После окончания шоу Джаспер показывает ей газету. На рисунке в дальнем углу изображен леопард с головой девушки, которого он тянет за собой на поводке. Существо улыбается кроткой, покорной улыбкой. Новейший экспонат Джаспера Джупитера, написано внизу чарующее существо из эпохи монстров. «Вот», — говорит он и тычет пальцем в бумагу, — «вот он я». Он показывает ей новые статьи, раскладывает перед ней свежий номер «Панча».